Глава 9. Странное поведение мамыки. Секрет Пахома Степановича. Злые духи обмануты. По маршруту Урача. Дикие кабаны. Путь через Марь. Дискуссия продолжается. Ответ лишается одной лошади. Ночлег на болоте. Мамыка окончательно поднялся на ноги через три дня после несчастного случая. Но он странно изменился, стал беспокойным, менее общительным, на лице его исчезла прежняя веселость. К реке он не подходил вовсе, поглядывая на нее лишь издали и искоса, и что-то бормотал про себя. Получив заключение фельдшера, что проводник совсем здоров, Черемховский на завтра назначил выход отряда в район Угольной сопки. Под вечер он пригласил Ороча в свою палатку. «Завтра отправляемся дальше, товарищ Мамыка», — сказал профессор. «Как ваше самочувствие?» Ороч не отвечал. Молча и с видимым волнением посасывал он свою неизменную трубку с длинным медным штуком. Геологи недоуменно переглянулись. «Вы, может быть, еще болеете?» – допытывался Черемховский. «Моя болей нету», – ответил безразличным тоном старый Ороч, ни на кого не глядя. «Ну хорошо», – подумав, сказал Черемховский, – «идите отдыхайте». Но Мамыка продолжал сидеть, словно сказанное, не имело к нему никакого отношения. После длительного молчания он, наконец, рассеянно проронил. «Моя нету, сопка, гляди, сопка, уходи, другое место». «Как это?» «Я, не понимая, недоуменно», — произнес Черемховский. «Повторите, пожалуйста, что вы сказали, товарищ Мамыка». «Моя тебе говори». «Сопка, уходи, другое место», — нетерпеливо пояснил старый уроч. «Как тебе нету, понимай». «Я тоже ничего не пойму», — Федор Андреевич заметил Дубенцов. «Надо искать эту сопку, товарищ Мамыка», — сказал профессор, — начавший кое-что понимать в поведении старого уроча. Моя не могу ходи, решительно сказал мамыка. Моя ходи, своя изба. Попытка выяснить в мамыке, мамыки, почему он не желает идти дальше, ни к чему не привела. Пришлось пока отложить предполагаемый выход отряда.